«Он в пути», — спокойно сказал Гарри, Рону и Гермионе. Потом перевел глаза на Джоу и снова на них. «Слушайте, я понимаю, что толка от этого немного. И все же я пойду и взгляну на статую, чтобы знать хотя бы, как эта диадема выглядит. Ждите меня здесь и берегите... Вы знаете, ту вещь!» Джоу поднялась, чтобы идти, но тут Джинни резко сказала. «Нет, вот полумно может проводить Гарри, правда, полумно?» «С удовольствием!» — радостно откликнулась Палумна, и Чжоу опустилась обратно в кресло. Вид у нее был расстроенный. «Как нам выйти из комнаты?» — спросил Гарри Невилла. «Сюда!» — он подвел Гарри и Палумну к углу, где из небольшого чулана открывался выход на крутую лестницу. «Выход, оказывается, каждый раз в другом месте, поэтому они и не могут его найти», — пояснил невил «Плохо только, что мы никогда не знаем, где очутимся, когда выйдем. Осторожней, Гарри! По ночам коридоры патрулируют». — Ничего, — сказал Гарри. — До скорого, навел. Они с Полумной быстро зашагали по лестнице, длинной, освещенной факелами и делающей резкие повороты в самых неожиданных местах. Наконец, перед ними выросла сплошная стена. — Залезай сюда, — сказал Гарри Полумной. Он достал мантию-невидимку и набросил ее на них обоих. Потом легонько толкнул стену. Она раздвинулась от его прикосновения, и они выскользнули наружу. Гарри оглянулся и увидел, что стена мгновенно сомкнулась обратно. Они стояли в темном коридоре. Гарри порылся в мешочке, висевшем у него на шее, и вытащил карту мародеров. держая ее у самого носа, он определил, где они находятся. — Мы на пятом этаже, — прошептал он, глядя на удаляющуюся фигуру Филча в следующем отсеке коридора. — Пойдем нам сюда. Они двинулись по коридору. Гарри не раз случалось красться по замку среди ночи, но никогда еще у него так бешено не колотилось сердце, никогда еще не было так важно добраться до цели незамеченным. Они с полумной шли, сверяясь с картой мародеров, в каждом сколько-нибудь освещенном месте, по квадратам лунного света на полу, мимо доспехов, чьи шлемы позвякивали от их тихих шагов. Раскальзывали в повороты, за которыми могло ожидать что угодно. Дважды им пришлось остановиться, чтобы дать дорогу призраку, не привлекая его внимания. Гарри каждую минуту ожидал неприятной встречи. Больше всего он боялся наткнуться на пивза и все время прислушивался, пытаясь уловить первые сигналы, предваряющие появление полтергейста. «Сюда, Гарри!» — чуть слышно выдохнула Палумна, беря его за рукав и подталкивая к винтовой лестнице. Они стали подниматься по головокружительной спирали. Гарри никогда раньше не приходилось здесь бывать. Наконец они добрались до двери. На ней не было ни ручки, ни замочной скважины, Сплошное полотно из старинного дерева и бронзовый молоток в форме орла. Палумна протянула бледную руку, казавшуюся в полумраке призраком, отделенном от тела, и один раз стукнула по двери. Этот тихий стук прозвучал в ушах Гарри пушечным выстрелом. Клюв орла открылся, но вместо птичьего клёкота оттуда раздался нежный мелодичный голос. — Что было раньше? Феникс или огонь? — Как ты думаешь, Гарри? — спросила Палумна. — Что? — Разве тут нужен не просто пароль? — Нет, — отозвалась Палумна. — Нужно ответить на вопрос. — А если ответишь неправильно? — Ну что ж, тогда придется подождать кого-нибудь, кто сумеет ответить правильно, — сказала Палумна. — Так вот и учишься, понимаешь? — Да, беда в том, что нам сейчас некогда дожидаться других, Палумна. — Я понимаю, — серьезно ответила Палумна. — Думаю, ответ такой. — Круг не имеет начала. «Верное рассуждение», — сказал голос, и дверь распахнулась. Общая гостиная Коктеврана оказалась большой, круглой комнатой, полной воздуха. Гарри никогда не видел в Хогвартсе такого просторного помещения. Стены прорезывали изящные арочные окна с шелковыми занавесями переливавшимися синевой и бронзой. Днем Коктевранцам должно быть открывается отсюда чудесный вид на окружающие горы. Куполообразный потолок был расписан звездами, такими же, как на ультрамариновом полу. Здесь были столы, кресла, книжные шкафы, а в нише напротив входа стояла статуя из белого мрамора. Гарри узнал кандиду коктаваран по гипсовому слепку, который видел дома у полумны. Статуя стояла у двери, которая вела, вероятно, к спальням, этажом выше. Он зашагал прямо к мраморной женщине, глядевшей на него с загадочной полуулыбкой. В ее красоте было что-то слегка пугающее. Голову статую венчало воспроизведенное в мраморе изящное украшение, напомнившее ему диадему, которая была на флёр в день её свадьбы. На нём что-то было выгравировано мелкими буквами. Гарри сбросил мантию-невидимку и взобрался на постамент, чтобы прочесть надпись «Ума палата дороже злата». «Так что ты, похоже, беднее последнего нищего, дурак безмозглый» насмешливо прокаркал хрипловатый голос. Гарри резко повернулся, сорвался с постамента и упал на пол. Над ним выросла сутулая фигура Олекто Кэрол. И прежде чем Гарри успел направить на нее волшебную палочку, Олекто прижала мясистый палец к черепу и змее, выжженным на ее запястье.